Звук собственных шагов отдавался в ушах Притчера. Здание дворца приближалось, отражая яркий солнечный свет, полированной поверхностью стен, покоящихся на высоких, полубезумных по очертаниям арках, типичный образчик архитектуры былой империи. Здание крепко сидело в земле, возвышаясь и над обширной дворцовой территорией, и над многонаселенным городом, видневшимся на горизонте.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 непримечательный на вид дверью личных покоев мула, расположенных на самом верху самой высокой башни дворца. Дверь открылась. Бейл Ченнис был молод. Бейл Ченнис не был обработан. То есть, проще говоря, его эмоции не находились под управлением мула. Они оставались такими, какими были даны ему от рождения, и как впоследствии сформировались под воздействием окружающей среды. Это его вполне устраивало. Ему еще не было и тридцати, но в столице он занимал высокое положение. Он был хорош собой и умен, и потому пользовался успехом в высшем обществе. Он был прекрасно образован и самолюбив, и потому пользовался успехом умула». Его одинаково удовлетворяло и то, и другое. Сегодня впервые мул удостоил его личной аудиенции. Ноги легко несли его по длинные сверкающие нитки дороги, ведущей к дворцу, украшенному башнями из губчатого алюминия, бывшей резиденции вице-короля Колгана, который позднее стал резиденцией независимых князей Колгана, которые управляли государством сами по себе